Отнюдь! Они предпочли уйти в другом направлении. Легионеры — люди практичные, панца, как и я. Орец и медленно вырастал впереди. Расположенный на кащевой дороге город процветал благодаря легкости подвоза товаров и путешественникам из других регионов.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 и убедиться, что приказы Сената исполняются должным образом. Ты понимаешь. Виби Панса тут же кивнул, радуясь возвращению к цивилизации. Герцию ночевки в полевых условиях шли только на пользу, но у Пансы в его шестьдесят по утрам ломило кости. Легионы не останавливались, пока консулы общались с гонцами.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 «Надёжная защита. В поместье подготовлены комнаты для ваших ликторов и охранников. Пройдёмте со мной. Стол уже накрыт». Панса сразу шагнул вперёд, услышав о еде. Герцискоса глянул на него, но не стал возражать, взмахом руки отослав ликторов».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 худшего качества. «Садитесь, садитесь!» Авл Гирци приглашающе махнул рукой. «Ваши манеры делают вам честь, но нам многое надо обсудить». Он замолчал, увидев, что панса уже накладывает себе на тарелку ломтик копченой свинины. Но тот и не подумал останавливаться. Подошел раб с кувшином вина, Герцый обратил внимание на стеклянные чаши для питья и чуть приподнял брови, понимая, что встречают его как почетного гостя. Затем он пригубил вино, и его брови поднялись еще выше. «Превосходно!» — оценил он. «Я предпочитаю стол в доме, обеду в чистом поле. Так приятнее. Как я понимаю...»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 Он откашлялся, в то время как Панса сосредоточился на птичках, зажаренных в оливковом масле. «Очень хорошо», — объявил Герции. «Вернемся же к стоящей перед нами задаче. Марк Антоний опережает нас, скорее всего, на неделю. Мы знаем его маршрут и конечную точку. Мы знаем его силы.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 «Мы знаем, какими силами располагает Децим-Юний», — спросил Флавий Силва. Авлгирцы улыбнулся вопросу, понимая, что они пытаются разобраться в новой системе отношений, возникшей после его появления в Ареции. Регион у Альп защищать нет кого, и солдат здесь немного. В Галлии двенадцать легионов.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 «Я бы предпочел, чтобы его доставили в Рим для суда и казни, но не огорчусь, если он пойдет в бою». «Это понятно?» Сидевшие за столом кивнули, и Гирций посмотрел на Октавиана. «Я надеюсь, ясно и то, что децим Юний наш союзник», — добавил он. «Его жизнь под защитой Сената, и трогать его нельзя».